Глава 9. Илья, тебя выселяют за драку с мужиком. Еще раз после пляжного инцидента с Витьком, я отправился к стойке регистрации. Пора было решать вопрос с продлением проживания в гостинице. Подойдя к стойке, я увидел не моего БЧ-4 РТС, а другого мужика. А где Николай? У него отгул. А что вы хотели? Меня Михаилом зовут. Помогу, чем могу. Он обещал продлить мне проживание. Могу продлить тебе еще на три дня, на больше не получится. Разрешение из комендатуры ты ему отдавал? Конечно, соврал я. Приму на веру твои слова. Но, чтобы я не передумал, расскажи мне байку про твоего адмирала. А Бетте, Да с удовольствием. Это легенда Камчатки. Лихой командир. Об адмирале Бетте я готов рассказывать сутками. Рассказываю первое, что вспоминаю. Это когда наш адмирал был еще капитаном первого ранга и командиром лодки. Он возвращался из автономки после шести месяцев несения службы и пост наблюдения у входа в бухту Крашенникова. Ускал три брата, сообщил в штаб, что лодка в бухту зашла. Командующий флотилией выехал к пирсу, где все было готово для торжественной встречи подводной лодки, которой так долго не было. Приехав туда, швартующиеся подводной лодки он не увидел. «Где Бец?» – спрашивает командующий. «Не могу знать!» — отвечает начальник штаба. В бухту зашел и пропал. По правилам рейдовой службы лодка к пирсу должна подойти в надводном положении и пришвартоваться. Вдруг в 100 метрах от причальной стенки все увидели сначала перископ, а потом и рубку всплывающей под лодки. Командующий, когда это увидел, со злости сорвал с головы фуражку и швырнул ее в сторону лодки со словами «Этот хулиган мне за все ответит. Тоже мне, Чкалов!» Тот под мостом пролетает, а этот швартуется под перископом. Встречайте этого героя без меня. Сел в машину и уехал. А что, это высший пилотаж? Я немного не догоняю. Ты мне так про это рассказываешь, как о чем-то невероятном. Такое умение управлять лодкой сравнимо с тем, как скрипач-виртуоз владеет инструментом. Да, в тот момент это было скорее хулиганство, Но потом многие командиры подводных лодок использовали этот прием для учебных атак без вероятного противника. Красиво, как в кино. Не только в кино красиво, и в жизни красиво. Представляешь, из океанских стальных волн неожиданно появляется прямо перед тобой чудовище. Огромный черный корпус субмарины. Эффект внезапности полностью деморализует противника. Пока я рассказывал, вокруг нас собрались несколько человек и с интересом слушали позабыв, зачем подошли к стойке. «Я вчера видел, кого ты собираешься атаковать. Очень симпатичный экземпляр. Вот тебе еще три дня. Действуй, бери пример со своего камбрига. «Спасибо, Михаил». И я отошел от стойки. Довольный я решил присесть в баре, взял пиво. Может и правда, по примеру, бедца вернуться в Ленинград с невестой? Вот только сомневаюсь я в моем отношении к браку. Я глубоко вздыхаю, задумываюсь, и чаша весов медленно идет вниз в пользу женитьбы. И снова вспоминаю нашего адмирала Беца. Его пример характерен для всех нас, служак. На Камчатке отдыхать было негде, и каждую пятницу вечером командир лодки, капитан первого ранга Бец, садился в самолет в Петропавловске и летел в Хабаровск попить пивка, чтобы почувствовать там лоск крупного города, а в воскресенье утром прилететь обратно и в понедельник уже быть на подъеме флага на своей подводной лодке. Как большинство подводников старой школы, он был заядлым холостяком. Невест на выданье на базе подводных лодок не было. Однажды в самолете по пути в Хабаровск он видит красавицу-стюардессу. бед бросает на пол коробок спичек, стюардесса нагибается, поднимает коробок и возвращает его владельцу. — Корма у этой яхты так же хороша, как и обводы, — подумал будущий адмирал и сказал стюардессе. — Передай командиру, что дальше ты с ними не полетишь. Завтра в Хабаровске мы идем в ЗАГС, женимся и вместе улетаем в Петропавловск. Вот так поступают настоящие морские волки. А я что, не моряк, что ли? Смотрю, ко мне идет Михаил. Взволнованный, лицо бледное, даже белое, как полотно. Тебя выселяют за драку с мужиком. И еще в комендатуру хотят сообщить. Понял. Очень меня обижешь, если... Да прослежу, чтобы в комендатуру бумага не ушла. Я пожал Михаилу руку и отправился собирать вещи». На обратном пути закину ему бутылку коньяка. Нормальный пацан. Из ситуации есть несколько выходов. Мой был один. Возвращаться в Массандру.